Глава 5. Кадар. Амир. А ты-то с какой стати собрался в город? Неприязненно бросил Зир: "Стоило мне сменить одежду прислуги на ту Что уже неделю покоилась в вещевом мешке. Можно подумать, с наши праздники что-то значит для тебя, Миреец. Похоже, крючконосый сосед поставил перед собой цель потерять в драке несколько зубов и упрямо к ней шёл. Пока мне удавалось сдерживаться, но с каждым днём кулаки чесались всё сильнее. Для тебя праздник станет веселее. Если меня там не будет, изогнув бровь, уточнил я. Дер неприязненно фыркнул и парировал. Мне плевать, будешь ты там или нет. Вот и закрой рот. Горай с любопытством наблюдавшей за каждой нашей перепалкой, хрюкнула от смеха и поспешил выскочить за дверь, пока не разразилась буря. Глаза Дира опасно сузились, но мне было плевать. Я жаждал хоть ненадолго покинуть поместье на местнице. Стены этого места давили на плечи, словно чувствовали во мне чужака. Даже прекрасный сад не радовал глаз. Будь моя воля, я бы старательно обходил его стороной, только бы не встретиться там с Амаль. На крыльце топталась Дания. Она будто бы даже не заметила меня. Но намётанным глазом я заметил мимолётный поворот головы. Девушка, встреченная в общей комнате прислуги, оказалась одной из помощниц кухарки. Она помогла мне освоиться на новом месте и прилипла намертво. Её звонкий голосок преследовал меня куда бы я ни пошёл. на протяжении целой недели. Дания отчаянно пыталась не показывать заинтересованность и симпатию, но мало в этом преуспела. Даже Дер вчера обронил завистливую фразу, прикрытую напускным недовольством. Не успела Хара зажить, так уж девки вешаются как дуры. Чем ты их только цепляешь? Клёвом своим, что ли? Расхохотавшись, Я напомнил крючконосом у барана, что его-то клюв побольше моего будет. Я не испытывал ровным счётом ничего при виде этой хрупкой девчонки с глазами испуганного оленёнка. Но её имя Дания. Так звали мою младшую сестру, любимицу родителей, ради которой они отказались от меня. своего неудачного первенца. По мнению отца, я был слишком опасен, вспыльчив и непредсказуем. Не такого соседства родители желали для ненаглядной Данечки. Они растили цветочек, которому мешал тянуться к солнцу старший брат. Ради собственного благополучия родители приняли выгодное решение. Продали подороже своего девятилетнего ребёнка. И с тех пор перестали для меня существовать. «Ингар, ты тоже на праздник?» Почти правдоподобно удивилась Дания. Я мысленно фыркнул. «Ради сегодняшнего праздника, надеюсь, не ради меня, она надела свой лучший наряд». Розовую рубаху до щеколоток, фиолетовый камзол, густо расшитый пёстрой вышивкой и такую же тюбитейку. Сколько же бедняжка всё это вышивала. Помнится, мать никогда не утруждала себя рукоделием и носила простые одежды. Удивительно, но рядом не оказалась вездесущий Иды. Даже не представляю, чего стоило Дани. уговорить ближайшую подругу отправиться на праздник в одиночестве. Обычно Ида упрямо держалась рядом и нарушала наше уединение своей весёлой трескотнёй. Я был благодарен смешливой фигуристой девчонке с двумя длинными русыми косами за постоянное присутствие где-то поблизости. Дания отчаянно желала остаться со мной наедине. Распрашивала о прошлом и ненавязчиво выясняла, не скучаю ли я по какой-нибудь девушке. Но в присутствии Иды неудобных разговоров не заводила. С сегодняшним вечером уже никто не мешал Дании увязаться за мной. Она увлечённо тараторила о традициях праздника, о спектаклях театральной труппы, о музыкантах, играющих ночной пролёт. и о бесконечных танцах. Мне пришлось смириться, что этой ночью мечты о блаженном одиночестве разрушил счастливый щебет восторженной девчонки. Мы неторопливо шагали по центральной улице в толпе горожан, ничем из нее не выделяясь. Людской поток нес нас к площади, где актеры готовились вот-вот начать свое представление. Взгляд скользнул по небольшому домику из серого камня с вывеской "Брадобрей", окружённому красивейшими розовыми кустами. Уверен, это и излюбленное место мужчин Вороссы, где ещё горожанам обсуждать насущные проблемы и философствовать о будущем империи. Лавка Брадобрея, что в мире, что в Нораме? То же самое, что мужской клуб по интересам, где циркулируют только свежие слухи и отборные сплетни. Разве не идеальное место для засланного человечка? Так и рассудил в свое время воевода Мерей. Человек с закостенелым страхом предательства и бунта. Долгие десятилетия правления... У него под кожей зудело беспокойство о соседстве с бывшей митрополией. Шесть лет назад, когда из-за Нарамских гор потянулись страшные слухи о зверстве младшей дочери воеводы, старик отправил в Даир доверенного человека. Тот напросился в ученики к одному из бродобреев и обосновался в его лавке. Лазучик и доложил о жестоком нраве Амаль, ее огненной мощи и влияние Мауры на правителя Нарама, чем напугал старого воеводу до трясущихся поджилок. Уж то-что о магии так и осталось для него непостижимой тьмой, несущей беды и смерть. Решение воевода Нарама поставить 13-летнюю дочь во главе воровских земель вызвало немало споров среди его подданных. и заставила правителя Мирея усилить патрули на границе. Ребёнок во главе города неслыханная новость. А уж ребёнок-убийца, играющий с огнём. Традиция наместничества существовала в Нарами сотни лет. Каждый правитель выделял своим детям земли, тем самым разделяя с ними власть. Наместники Алицы творяли Каана, а после завоевания Белоярской империи выводу вдали от столицы. Это старинный акт доверия и подготовка наследника к правлению после смерти отца. Такая себе местечковая монархия. Конечно, в древние времена бывали наместники и маложи амаль Но с приходом Белоярской империи дикие устои рухнули. С тех пор лишь после 20-летия человек считается взрослым и полностью окрепшим. Девушкам, не достигшим этого возраста, даже замуж запрещается выходить. Что уж тут говорить о правлении города. Новые Воды нарушил это правило. Ещё 6 лет назад До меня долетели слухи о дурной славе, что тянулась за наместницей из самой столицы Нарама. По ветре людской молвы о полуумной ведьме разнеслось до самого Белаярова. От рук тринадцатилетней дочери воеводы погиб молодой парень. И об этом трубил весь Даир. она попросту сожгла его в колдовском пламени невиданной силы. От перинка остались лишь обугленные кости. Поговаривали, что амальс с жестокостью чудовища уничтожила человека, который всего навсего не разделил её чувств. Воеводу замял скандал, но народ было не заткнуть. Молва, неуловимой дымкой расползалась по провинции. из-за её пределы. Думаю, Амаль сослали так далеко от столицы Нарама во избежании народного гнева. Люди судачили, что она возглавит город лишь для виду, скрывая за собой реального правителя свою мать. Эта новость привела в ужас Мирейского воеводу и подкосила его здоровье. Старик считал Мауру демоницей, посланной в мир людской, чтобы нести с собой скверну. Однако судьба распорядилась иначе. Вскоре после отъезда Мааль из Даира, Мауру отравили. И людская молва обвинила в этом ревнивую жену егоды. Дания, Энгар Где же вы так долго бродили? Сейчас начнётся представление. Долетел до меня голос Иды. Она пробиралась к нам, придерживая расшитую тюбитейку, так и наравившую соскользнуть с головы. Корносое лицо светилось женским коварством. Уж не специально ли она искала нас в толпе? Моя спутница заметно погрустнела при виде подруги. и я попытался ускользнуть, оставив их вдвоем. Но Даня жалостливо залепетала о толпе, где полно пьяных мужчин, и о таинственном убийце, который мог скрываться в любой из подворотен. Про убийцу я знал и без нее. За неделю, проведенную в поместье на местнице, мне удалось под покровом тени подслушать несколько любопытных разговоров. и они меня не порадовали. В Вороссе хватало проблем, и я умудрился попасть в самую их гущу. — Шур-олень не выйдет из леса, чтобы тебя убить, глупая! Для этого и горит костер! — долетел до меня возмущенный голос Иды. Чуть поодаль от толпы действительно горел большой костер, вокруг которого волчками крутилось детвора. Иас несходительно усмехнулся. По поверьям на ранцев огонь отгонял злых духов. Поэтому на каждый праздник жгли большие костры, дабы уберечь народ от происков нечести. Дикий народ и дикий обычай. Это не шуроле, а крысилось дание. не стал бы он убивать у городских стен ему хватает тех, кто суётся в лес так никто не суётся вот он и ищет кем бы поживиться и до обиженно поджала губы эта бойкая девчонка ненавидела когда скромная и пугливая подруга ей возражала меньше слушай сказки Алии буркнула Даня «Еще скажи, что эта наместница убивает девушек по приказу великого и ужасного Шурале. Она ведь ходила в нечистый лес в полнолуние». «Про нее и не такое говорят», — пробормотала Ида и воровато огляделась. «Забыла о двух господах, которых нечисть загрызла прямо в полнолуние. Все знают, что это дело рук наместницы». Она с нечистой силой дружит. Вот и попросила о помощи. И я с интересом наблюдал за их перепалкой. Во народ. Они и байки о шурале приплели к убийствам несчастных девушек. Я, конечно же, не верил ни в какие народные выдумки. Убивал и иссушал девушек человек, обладающий зловещей силой, неведомый ни мне, Не самой Амаль. Уж я бы знал, если бы она напала на след таинственного убийцы. Пока что наместница занималась лишь истреблением змей и методично уничтожала пламенем собственные руки. Ни с какой нечестью она не искалась, это уж точно. И никого из тварей натравить на двух незадачливых господ не сумела бы. Амаль всего лишь человек. А низшие магические существа не признают людей и не сотрудничают с ними. Спор Дании и Ииды прервала завораживающая мелодия дудука. Представление начиналось, и горожане затаили дух. Талантливо сыгранная история о правителе некогда великого Нарама таинственной незнакомке, вскружившей ему голову, и её предательстве, стоившим влюблённому мужчине трона и жизни. Ничем не уступала представлениям театра в Белоярово. Почему эти актёры ещё не в столице империи? Что они забыли в Вороссе, окружённый нечистым лесом? Пока каннарама Умирал от рук любимой. Дания жалась ко мне и украдкой утирала слёзы, шмыгая носом. Я снисходительно улыбался, с теплом в сердце вспоминая Лиру. Она также близко к сердцу принимала каждую прочитанную книгу и увиденную пьесу. Не перечесть, сколько раз я утирал ручьи её жемчужных слёз. «Моя лира! Каково ей без меня? Моя прелесть не боец, но она обещала не давать себя в обиду. После возвращения домой я вновь возьму это на себя». Заигравшая музыка вырвала меня из воспоминаний о доме и вернула в гущу на рамского праздника, непонятного и чуждого мне. Горожане высыпали в центр площади, освобождённый актёрами. Заводная мелодия барабанов, гармошки, странный длинный скрипки и инструмента, похожего на флейту, наполняла тело и гнала в пляс. Отрывистые детские воспоминания вновь вернули меня на центральную площадь Дайра, куда я сбегал от гнева родителей послушать музыкантов. и полюбоваться танцами. На местнице с солдатами здесь. А ты говорила, что сегодня они не будут танцевать? С их ежедневничалдания всё ещё обиженно глядя на Иду. Вчера отдала солдатам своего советника, а сегодня танцует. Буркнула Ида, уже не страшась, что её услышат. Музыка скрыдовала голоса. Амаль считала, что старший советник ее предал. Она боялась отца и не желала, чтобы он знал об убийствах в Вороссе. В своем страхе наместница была неуправляема, как и в гневе. Амаль желала быстрой расправы, но ее руки связывало положение советника. Уверен, будь Надир Лиян не так значим в глазах воеводы, Его голова давно покоилась бы на дне реки, огибающей город. Думаю, там можно отыскать немало врагов Амаль-хахир, и целиком, и по частям. И я наблюдал за наместницей, окружённой солдатами. Сегодня они казались просто разномастной гурьбой. Амаль, шагающая бок о бок с Беркутом, напоминала хулигана из подворотни. в своей неряшливо заправленной мужской рубахе, форменных штанах и грубых ботинках. Этот странный наряд никак не вязался с наместницей и её чрезмерной гордыней. Чёрные глаза Амаль скользили по лицам в толпе, и будто все демоны подземелья пробирались из их глубин в души каждого. На ком останавливался топки взгляд, В присутствии наместницы яскрежетал зубами от злости, почти забывая о причине, по которой вообще ступил на Нарамскую землю. Стоило наткнуться взглядом на её неизменно надменное лицо, как магия ядовитой дымки заполняла тело, просясь наружу. Одна предательская мысль, и о тамальне останется даже горстке пепла. но я старательно усмирял и гнев, и неприязнь. Тер ждал от меня не расправы. Он не желал уничтожить наместницу. Он нуждался в её помощи. Один из солдат что-то шепнул молодому музыканту, и тот сулыпкой кивнул. Уже через минуту заиграла новая мелодия, ещё быстрее и заразительнее предыдущей. Стройсолдат на местнице занял центр площади, потеснив в пляшущих там людей. Беркут торжественно вывел Амаль к ним и отступил ей за спину. В детстве я не раз видел, как танцевали воинку. Традиционный танец на рамских солдат-завоевателей. Красивый и устрашающий. Помню, как завидовал статным парням, кружащимся с ножами и саблями, и мечтал походить на них. Сейчас же я наблюдал за чёткими движениями солдат Колдунов и самой Амаль, за ритмом множества подошв, за резкими взмахами рук, за мимолётными улыбками, и сам не замечал, что заворожён зрелищем из далёкого детства. Обычно высокомерная и горделивая наместница искренне смеялась в танце, окружив их строй колдовскими огнями. Будто неведомый дух селился в надменную девку, сделав её чуть более человечной. В эти минуты я понял важную вещь. Наместница близка со своими солдатами, Значит, они знают о ней гораздо больше, чем показалось мне с первого взгляда. Пусть меня не впустили в их ряды, но кто помешает проникнуть в солдатский корпус под покровом теней? Либо отправить туда Рефа. Хоть какая-то польза от Лиса, скованного клятвой. Если бы он только мог рассказать мне о тайнах Амаль. Уверен, старый проныра уже успел наведаться в её покои, наплевав на все запреты наместницы. Даже чёрные бесовские глазищи Амаль не смогли бы разглядеть невидимого гостя. Не удивлюсь, если бы её в ее спальне рёв застал беркута. уж слишком риана ближайший саратник оберегал свою наине. При первой встрече Я заподозрил, что командира отряда и наместницу связывают близкие отношения. Но подслушав пару дней назад их увлечённый разговор, убедился в этом окончательно. Кому ещё она позволила бы называть себя дурашкой? Смотри-ка, дочка советника пришла на праздник, воскликнула Ида, показав пальцем в толпу. Дания с интересом повернула голову и ахнула от неожиданности. Не очень-то она грустит по отцу. Девка замуж хочет. Он уже с кем-то какетничит, подхватила Ида. И я бросил беглый взгляд на упитанную девушку в розовом платье из лёгкой ткани, дорогой парчовой накидке песочного цвета и какетливой шляпке. Она ни выглядела убитой горем. Жеманно хихикая и стреляя глазками в своего спутника, лицо которого скрывал капюшон бесформенного плаща. Я тут же потерял интерес к дочери Надера Лиана и вновь увлёкся танцем солдат на местеницы. Ты не чувствуешь? Вдруг раздался над ухом голос Рефа. Что? Шёпотом спросил я: "Как? Что? Запах гнили? Высморкайся, что ли, если не чуешь эту вонь?" Я напрягся, вновь внимательно осматривая толпу и очищая голову от лишних мыслей. Чутьё, отточенное годами, дало сбой. Стоило расслабиться и потерять бдительность. Над площадью витал едва уловимый запах разлагающегося трупа. Дреное колдовство. Взгляд снова зацепился за незнакомца в плаще, обхаживающего дочку советника. Они как раз пробирались сквозь толпу. Колдун поддерживал жертву под локоть рукой в перчатке. Никто не повернул головы в их сторону. От незнакомца отскакивали чужие взгляды. Я и сам никак не мог сосредоточиться на капюшоне, надёжно скрывшем лицо. Наверняка колдун отвёл взгляды всех, включая меня. Если бы не Рев, я бы ничего не заметил и не учуял. Не суйся. Ты безоружный. Взмолился на ухо старый ворчун, но без должного рвения. «Кому, как не ему, было знать, что я не останусь на месте?» «Колдун, от которого родила темной магией, повел несчастную девушку на верную погибель. Наверняка ублюдок заворожил дочь советника. Кто бы поступил иначе?» Я двинулся следом за убийцей, но вовремя заметил, что Дания птихую увязалась следом. Пришлось рыкнуть на нее, чтобы возвращалась к Иде. Только ее мне не хватало. Две жертвы вместо одной, и я колдуну не преподнесу. Незнакомец повел дочь Надера Лияна к ближайшей из подворотен. Обогнул рюмочную и... из которой доносились развёсёлые голоса местных пеньчуг и свернул за угол. Я покрыл себя тенью и поспешил за ними. Мне не хватило всего пары мгновений. Глаза, привыкшие к темноте, различили очертания кинжала, вонзившегося в живот дочери советника. Она захрипела и осела на землю. вызываю к вам демона недр земли вызываю к силе крови заберматал колду голос был груб будто наждачная бумага но молод у меня оставался миг и его хватило чтобы воздух вокруг убийцы пришёл в движение и ускорился ещё секунда и он оказался заперт в воронке колющей пылью и мелким мусором. Горло колдуна сковала моя незримая хватка. Он хватал ртом воздух, но тот обжигал будто жидкое пламя. Капюшон слетел с головы убийцы, ведомый порывом ветра. Взметнулись густые волосы, длина которых достигала подбородка. Я не мог отчётливо разглядеть лицо. Но то, что он был необычайно молод, не скрыло даже ночная мгла. «Реф, проверь ее! Помоги, если сможешь!» — велел я, и Лису не потребовалось повторять дважды. «Жива!» — буркнул он и расплылся тенью без очертаний над бессознательным телом девушки. Силы утекали из моего тела, будто кровь, хлещущая из рваной раны. Но я сосредоточен на душил колдуна, поддерживая воздушную воронку. Удавлю его, стану героем вороссы. Может, даже Амаль Кахир оценит мою самоотверженность. Не успела эта мысль мелькнуть в голове, как воронка распалась. Калдун что-то шептал, прижав ладони к груди и вновь глубоко дышал. Его взлохмаченные ветром волосы открыли высокий лоб, широкие скулы и глаза, в которых явственно плясали алые отблески. Я поспешно велел теням сгуститься. Но уже через мгновение их изрешетели невидимые стрелы. Убийца ударил чистой силой, незримой, но смертоносной. Одна стрела пронзила моё плечо, вторая оцарапала бедро, остальные поглотили тени. Лихомор. Какая прелесть! Давно я вашу братию не встречал, прорычал Колдун. и отправил в меня новую порцию стрел. Я на силу увернулся, не успев выставить щит теней. А это что за тварь? Я таких еще не видел. Убийца обратил внимание на Рефа и едва уловимо щелкнул пальцами. Секунда, и лис исчез. На его месте взорвался рёвом огромный бурый медведь, на которого голодные мешакалами набросились вырши из-под земли неясные тени. Они были плотнее самой тьмы, и при свете луны казались сплошными чёрными пятнами. Горящие красные глаза подсказывали, что я впервые в жизни столкнулся с демонами-прислужниками горных кадаров. Они сновали вокруг Рефа, так и наровя добраться до его призрачного тела. Но он бил твари лапами с яростью настоящего разбуженного от спячки медведя. Его удары отбрасывали их прочь, но те упрямо рвались обратно. У меня не было времени удивляться, почему призрачные существа дерутся так, будто у них есть тела. Я вновь поднял воронку вокруг колдуна, но тот справился с ней за пару секунд. Трупная вонь усилилась вместе с его гневом. Я должен был добраться до него, во что бы то ни стало. Сил осталось не так много, но мне понадобится каждая их крупица. Я сосредоточился на бушующей внутри тьме. и направил на Кадара все тени, какие только откликнулись на зов. Плотной пеленой они ринулись к колдуну из всех углов подворотни, подпитываемые ночной мглой. Но тот рассеял их еще на подлете. Сила била из его тела с устрашающим напором. Сдохнешь рядом с этой девчонкой, Издевательски процедил Кадар и взмахом руки вновь швырнул в меня волну магии. Она обрушилась на моё тело, отбросив на несколько метров. Удар об землю вышиб воздух из груди. Я сумел уберечь голову, но рёбро, кажется, сломал. Рэф метался по подворотне, защищаясь от полчища демонов. Где-то рядом слабо заректела девчонка. Действительно жива. Кадар даже не взглянул в сторону очнувшейся жертвы. Она сдавленно поскуливала, то ли от страха, то ли от боли. Я не отводил глаз от врага, умоляя тело не подводить меня. Пользуясь заминкой, Кадар приблизился и занёс нож. Владыка Да ему не больше двадцати. Я всей душой желал, чтобы выродок сдох мучительной смертью, но не сразу. Пусть мучается, прежде чем отправится на суд к владыке. Пусть познает все страдания, которые принёс своим жертвам. Земля под ногами Кадара задрожала и размягчилась. Утоптанный грунт Будто болото поглотило его ступни. Земля услышала меня и откликнулась. Её помощь стоила мне остатка энергии. Я ощутил, что задыхаюсь. В теле не осталось сил даже на дыхание. Кадар завопил, призывая демонов. Они ринулись на зов хозяина и заметались у его ног. Но оказались бессильны перед землёй, вдруг обретшей сходство с болотной топью. Краем глаза я наблюдал, как Раф старается остановить кровь, хлещущую из раны дочери советника. У меня осталось слишком мало сил, чтобы подпитать его. Раф не сможет помочь ей больше, чем уже помог. Кадар метнул в меня кинжал, но тени не позволили оружию долететь до цели. Они всё ещё защищали меня, но плотность уже потеряли. Передо мной высилась дымка, а не стена. Взываю к демонам недр. Ивитесь на мой зов, дети подземелья. Шорох за спиной раздался слишком неожиданно. И это стоило мне драгоценной сосредоточенности. Земля освободила Кадара, будто никогда и не поглощала его. Что здесь? раздался совсем рядом напуганный пьяный голос. Воспользовавшись заминкой, Кадар скинул руки, и я повторил за ним. Глаза закрывались, а тело молило о покое. Мне не победить, но в моих силах отвлечь Кадара от пинчуги. случайно забредши во подворотню на встречу неминуемой смерти мечи теней достиг колдуна за долю секунды дземаны не успели защитить хозяина в ужасе они заметались по подворотне с угрожающим шипением когдар с воплем боли и изумления схватился за рану моё оружие рассеялось будто предрассветная дымка Лучше бы ты сдох сегодня, лихомор. Процедил колдун и просто испарился, охваченный маревом своих бестелесных прислужников. Я рухнул на спину и с последних сил заставляя тело дышать. Смутная тень с расплывающимися чертами лиса возникла перед глазами. Дурак, неисправимый идиот. Как мне тебя исцелять, если ты потратил все свои силы, запричитал он. В голосе Рефа скользила паника. У меня же на неё не осталось сил. Уже погружаясь во тьму, я услышал вопль пьянчуги. Убили! Дочку советника убили!